Дисциплина в шайке была строжайшая. Так слесарь однажды, исполнивший неточное приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был ею довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись. При дележе добычи они собирались где-то на пустырях, И тут же Сашка назначал место, день и час их будущей встречи. В промежутках между этими сборищами Сашка самолично намечал очередную жертву и придя на свидание отдавал лишь соответствующее распоряжение. О выслушании, отказе или споре не могло быть и речи. Адреса Самышкина никто не знал. Арестованные убийцы представляли собой полное ничтожество. Особенно отвратное впечатление производил мясницкий ученик, среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен. Он внешностью своей напоминал орангутанга. Впрочем, нам это горилла дала довольно ценное указание. Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа, ввиду их разной стоимости, не могла быть немедленно подделана, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги и назначить расчет через пять дней. Мясницкий ученик знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда производит в одной и той же меняльной лавке на Ильинке, каковую и указал. Предполагая, что в виду предстоящего расчета Сашка за эти дни непременно ее посетит. Внешность семинариста преступники описали самым подробным образом: высокий рост, смуглое красивое лицо, чёрные Небольшие, колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развальцем. Они предупредили при этом, что Сашка живым не дастся и непременно окажет всяческое сопротивление. Я установил немедленно тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив во главе его опытный надзирателя Евдокимова, по прозванию Хитровой батька, дав ему на подмогу надзирателя Белкина, отличающегося огромной силой, и вдобавок к ним еще десять агентов. Агенты, переодетые дворниками, посыльными извозчиками, дежурили три дня. Как вдруг на четвертый день появился Сашка. Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасну рисковать людьми, Евдокимов порешил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти от менялы и, пропустив его мимо себя, быстро вместе с Белкиным подошел сзади и крепко схватил его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было но не тут-то было. Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву не то какого-то насилия, не то нападения. И в самом деле картина была странная: мирный на вид человек, просящий помощи и отбивающийся от почтальона и посыльного, висящих по его бокам. Когда извещённый по телефону, я примчался в автомобиле на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении. Толпа, явно сочувствующая Сашке, сильно напирала на них. Встав во весь рост в автомобиле, я громко крикнул: "Я, начальник сыскной полиции Кашко» и приказываю немедленно задержать этого величайшего преступника и убийцу